Спускаться к обеду не хотелось, но я все-таки пошла, ведь это они грубияны, а я воспитанная, утонченная девушка, которая не имеет права проявлять столь явное неуважение к людям, тем более, что эти люди подданные моей госпоже, а уж и уважение, и любви достойна, и пустыми обещаниями, в отличие от некоторых, не разбрасывается. Перешагнув порог столовой, я присела в глубоком реверансе и тут же направилась к отведенному мне месту. На графа, который сидел напротив, взглянула лишь мельком. Родственники Сенеглазова, разумеется, не разъехались, но вели себя не в пример тише прежнего. Да и к трапезе еще не приступили, видать, меня ждали. «Вина?» — хмуро предложил Мелсен. Он, как и в прошлый раз, по правую руку обретался. Я дарила мага суровым взглядом, уж кого-кого, а его прощу очень нескоро. Это же надо было додуматься, возлежать, да еще трижды по три раза. Однако вслух сказал очень дружелюбно. «Да, благодарю». Налил Милсин до краев, после самолично переложил на мою тарелку кусок жареного мяса, досыпал тушеных овощей и подал соусницу. Насаживая на вилку кусок не то морковки, не то тыквы, я размышляла над крайне важным вопросом. Подавлюсь или нет, потому что граф, в отличие от остальных, к еде не притрагивался, а пристально глядел на меня. Я этот синеглазый взгляд не только кожей, всеми фибрами души чувствовала. Так и не решилась поднести вилку к рту. Подняла голову. Ответила столь же прицельным, столь же пристальным взглядом. «Милорд?» Я мила, доброжелательно, но сердито. «Леди?» И голос суровый-суровый, как те горы, что из окна моей спальни видны. Вот если бы не блондинистое воинство, которое резко перестало жевать и навострило уши. Я бы промолчала. Но говорить со мной таким тоном на людях... «Милорд, при нашей последней встрече я, вероятно, была слишком риска. Поверьте, я не хотела вас оскорбить. Однако игнорировать факты глупо. Вы не находите?» «Леди Фиона», — начал было он, но я перебила. «Милорд, вы поклялись, что снимете браслет, но прошло два дня, а он по-прежнему на моем запястье. И после этого удивляетесь, что я не верю?» Так, кажется, у кого-то сейчас дым из ноздрей повалит. А что, если я пере... Нет, не везет ему сегодня с речами. Опять перебили. Только в этот раз не я, дядька. Кстати, по поводу браслета. Есть версия, что... Что? Рыкнул Аста. Что? Ой, я тоже рычу. Ну, надо же. Что его все-таки можно снять? Нисколько не смутился тот. Ведь мы главный способ не испробовали. Главный это какой? Опять не сдержалась я. Блондин посмотрел с укором, но ответил вежливо. «Видите ли, леди Феона, наш род очень древний, и, как у каждого древнего рода, у нас есть собственная традиция. Одна из них — брак невозможен без согласия матери. При чем тут это?» — нахмурился Астон. «Притом, вспомни, как женился твой прадед. Который из... Дядька закатил глаза, сказал со вздохом. «Граф Анвин!» и, не дожидаясь, пока Астон вспомнит, начал объяснять. Граф Анвин женился вопреки воле матери, и та сняла с новоявленной невестки браслет, и это несмотря на то, что союз был освящен в храме и даже скреплен первой брачной ночью. То есть браслет был заблокирован полностью, даже лучше, чем этот. Да не было такого. Астон совсем хмурым стал, но, бросив взгляд на родственника, просветлел, воскликнул. «Ах, да, конечно, как я мог забыть?» И что стало с той девушкой? Вклинилась я. Да ничего особенного. Лучисто улыбнулся дядька. Со свекровью помирилась, та браслет обратно на дело, И жили все долго и счастливо. Хм, значит, мать. А ведь в этом что-то есть, определенно есть. Вот только... Милорд, а когда ваша матушка свод вернется? Недели через три, ответил Аста. Граф заметно расслабился, даже к кубку с вином потянулся. Мелсин понял меня с полувзгляда, отложил вилку, выдернул из-за ворота салфетку и поднялся. Я тоже встала, учтиво кивнула благородному собранию. «Господа, бесконечно благодарна вам за участие!» «Милорд» снова кивок, уже ему лично. «Благодарю за гостеприимство и терпение. И снова прошу простить за то, что нагрянули без предупреждения. Да еще и с охоты вас отозвали. Если позволите, через три-четыре недели мы заглянем снова. С визитом к вашей матушке!» На лице Астана отразилась растерянность. Он что же, думал, я на эти три недели в замке останусь? Граф тоже салфетку из-за ворота выдернул, но встать не успел. «Нет, — Нет-нет, — воскликнула я, — провожать не нужно. — Мэлсин, вы готовы? Мак кивнул, а я развернулась и поспешила к двери. Но «Ну не в столовой же нам телепортационный кристалл активировать. Я успела сделать шага три, когда сзади раздался сдавленный писк. О том, что пищал Мэлсин, догадалась не сразу. только когда увидела, что придворный кудесник стоит скрючившись, и рука у него заломлена. «Вы... что вы себе позволяете?» Ошарашенно выдохнула я. Блондин, удерживавший Мелсина, не шелохнулся. По иронии судьбы, это был тот самый юноша, что едва не покалечил меня. «Милорд, леди!» – отозвался Астон. Граф по-прежнему сидел за столом, и возмущения по поводу выходки своего родственника явно не испытывал. Он только хмурился. Чуть-чуть. «Милорд, как это понимать?» Хозяин замка пожал плечами, и лишь когда я набрала полную грудь воздуха, чтобы завопить, сказал «Простите, леди Фиона, но я не могу вас отпустить». «Это еще почему?» Граф с ответом не нашелся, просто сидел и смотрел. Причем так странно. «Милорд, вы не имеете права нас задерживать. Я первая фрейлина королева. Мелсин — придворный маг. Мы неприкосновенны. Оба. Мага я отпущу». вздохнул Астон. «А вас, леди Фиона?» «Да на каком основании?» Я все-таки сорвалась на крик, и кулаки сжала от обида. Граф опять молчал. За него ответил дядя. «У вас реликвия нашего рода». «Реликвия? Да я эту реликвию!» «Леди Фиона». Астон заметно побледнел, поднялся. «Леди Фиона, пожалуйста, не волнуйтесь». Лица графских родственников дружно вытянулись, а Мэлсин, который был вынужден смотреть на мир из полусогнутого положения, присвистнул и сказал, «Фиона, тебе лучше остаться здесь». Я растерялась. «Уж от кого? Мелсин? Оставайся», – уверенно повторил придворный кудесник. А я случайно взглянула на свои руки и… «О нет, только не это! Почему эти проклятые геральдические цветы теперь на обеих руках?» И почему узор стал ярче? А что с лицом? Откуда это странное ощущение, что узор добрался и до туда? Мне нужно зеркало. Убито прошептала я. Срочно! Сказала, развернулась и сорвалась на бег. Леди Фиона! Крик на настиг уже на пороге, но останавливаться я не собиралась. Стрелой вылетела из столовой, пересекла холл и помчалась по крутой лестнице. вверх к покоям. Нет, не может быть, не верю. Леди Фиона, Фиона, подожди!